т а б л е т к и За неделю до предложения м о т о д о р а Прокачка интеллекта даже на 100% в погружении гораздо труднее, чем та же ловкость или выносливость. Некоторые характеристики вообще теряют смысл в полном погружении, та же меткость коту под хвост. Нет, есть и подсветка противника и вероятный прицел, но если руки и задница, вам это в полном погружении не поможет. Я же, сидя в библиотеке, перечитывал все, что попадалось под руку. На полном погружении это был оптимальный способ поднятия интеллекта и мудрости. Иногда попадались крайне интересные вещи. Вот, например, сейчас, читая очерки Иглуса Серого, известного странствующего мага, я наткнулся на очень интересный факт. По его словам, во время столкновения рода Большого Молота с роем насекомых, который захватил их земли, участвовало... «Гвардия короля подземного царства». В по описании гвардии меня зацепил термин «рунный целитель», он же «хозяин рун исцеления», он же «эл хок мастер». В некоторых источниках утверждалось, что это не что иное, как уровень мастерства рунного целителя, в некоторых говорилось, что это одно и то же название. Эти рунные целители, по словам Иглуса, были крайне сильные целители и, как я понял, неплохие бафферы. На роту, состоящую из 30 воинов, поставлялся один рунный целитель, тогда как обычных целителей минимум ставили пять Меня очень заинтересовал этот факт. Я начал копать в этом направлении. Неделю я пытался собрать крохи информации воедино. Собирался очень неоднозначный образ рунного целителя из гвардии короля Подгорного Царства. Первый и неоднократно подтвержденный факт – это то, что все они были аскетами. Они не носили колец, украшений, браслетов и вообще на них не видели металла. Они носили мантии без украшений. В некоторых источниках их сравнивали с нищими. На ногах у всех были деревянные сандалии. Второй факт – это то, что они ели только хлеб и пили только воду. Никогда и никто не видел, чтобы они ели что-то помимо воды и хлеба. Ни на пиршествах, ни в походе. Третий факт – пока не подтвержденный. Это то, что они не брали в руки денег. Отказ был описан в одном очерке торговца. Его излечил гном-рунный целитель и отказался от денег, взяв оплату только хлеб и флягу воды. Четвертый факт заключался в четках. У рунных целителей не было оружия. Посохами и жезлами они тоже не пользовались. Во время боя и исцеления они пользовались деревянными четками или четками из камня. Четки непростые. Почти во всех источниках описывалось свечение ч ё т о к и их размеренное перебирание целителем. Пятый факт. Это то, что все рунные целители имели татуировки. У всех они были белыми, у всех были на ладонях. А вот дальше шли вариации. В одних источниках описывались татуировки на лице, в других – на волосистой части главы, к о т о р ы я к слову, часто описывалась л ы с ы й Последний факт. который описывался во всех источниках. Это невероятные силы исцеления рунных целителей. На этом информация заканчивалась. Вот это меня и зацепило. Меня, как хило, понесло. Я начал читать все, и ч а способ с стать рунным целителем. Жене пришлось меня принудительно вытаскивать из капсулы и кормить. В библиотеке ответа я не нашел. Из всей литературы, где упоминались гномы, я не смог извлечь хоть чего-то отдаленно напоминающего на то, Как стать рунным целителем? Я палец на форум. Тут тоже меня постигло разочарование. Были упоминания, были ссылки, но все потерто авторами сообщений. Ощущение, будто кто-то скрывает эту информацию. Усевшись поудобнее, я стал обдумывать ситуацию. Долго пытался найти выход, но кроме как зарабатывать репутацию у гномов и идти на поклон к ним, ничего в голову не приходило. В расстроенных чувствах, Я плюнул и пошел к выходу, автоматически заглянув в системки и отметив, что сегодня поднял интеллект на три единицы, а мудрость на одну. Достал флягу с водой и в очередной раз хлебнув, увидел системку. «Внимание! Вам присвоено достижение аскет первого ранга. Вы не ели ничего, кроме хлеба, и не пили ничего, кроме воды три дня. За трехдневный пост вам открылось откровение. Мудрость плюс пять». И тут же с л е д у ю щ а я системка. Для получения достижения аскет второго ранга откажитесь от металлических изделий и украшений на две недели и продолжайте пост. Вот тут меня осенило прозрение. А если открыть класс рунного целителя без учителя? Я тут же сел на лестницу, по которой шел, и пытался найти подобное на форуме. Если другие классы можно было открыть без учителя, то можно и рунного целителя. На форуме я получил подтверждение своей теории. Так открывались классы «Толкователь». Сугубо мирный класс, специализирующийся на толковании законов и составлении договоров. Фермер и еще куча классов, правда, все были мирными или вообще относились к крафтовым. Боевые классы открывались только у учителей. Конечно, можно было их улучшить самостоятельно. Например, двуручный боец мог получить приставку «Берсеркер» вне зависимости от оружия. Главное иметь или два оружия, или одно двуручное. Свои плюсы, свои недостатки. Но всё же. У меня уже был класс «Целитель», так что приставку «Рунный» я тоже воспринимал как улучшение класса. Я решил попробовать. Насчёт бижутерии и роскоши уже, можно сказать, получилось. После продажи всех вещей у меня осталось всего одно колечко на плюс один к интеллекту. Сандалии были самой дешёвой обувью в игре. Их часто просто выкидывали. Выклинчить такие у новичков пустяковое дело. Робу с капюшоном мне, как неудачнику, выделили. Так что второй пункт, можно сказать, тоже выполнен. Вот только деньги у меня вызывали вопрос. Как от них отказаться? Получается, если следующая ступень аскета потребует отказа от денег, то я застряну, пока не найду постоянную пати, которая будет переводить заработок сразу на реальный счет. Вот это реальная проблема. В первую очередь решил заняться рунами. Будем учить руны и получать рунного начертателя. библиотеке я видел элементарные руны. Надо их записать и попытаться самостоятельно научиться начертанию. На форуме я вычитал, что самостоятельно выученная профессия дает бонус к эффекту изделия. Я побежал в магазин за чернилами и бумагой. План составлен, действия начаты. По-моему, я нашел свою фишку. Фишку, выделяющую меня из толпы игроков. Тот элемент, который поможет стать неординарным В топе рейтинга, к примеру, обычных паладинов или магов нет. У всех свои фишки. И далеко не все известные. Ведь свои секреты раскрывать никто не спешит. А вот план надо обсудить с женой. Она у меня мастер на критику. Глядишь, и чего-то упустил я. Вечер после предложения Матадора. Я сидел и попивал синтетический кофейный напиток с и н т е т и ч е с к и м молоком. Моя альба сегодня чуть-чуть потратилась. Я заработал 30 империалов, очень неплохо, я бы сказал просто замечательно. Мне ведь перепали еще две вещички, роба и жезл, очень неплохие. Не мой профиль, конечно, но на безрыбий и рак рыба. Сейчас в душе меня терзали сомнения. Очень хотелось постоянную, сработанную и главное честную команду. Но Матадор… Матадор полностью отмороженный. Когда он впадает в бешенство, его хрен остановишь. С таким каши не сваришь. В попытке найти решение проблемы, я сидел и наблюдал за суетой моей супруги. Просто сидел и наблюдал, как она готовит ужин и одновременно моет посуду. Матадор сделал мне предложение. Это тот великан Кирн, о котором я тебе рассказывал. Очень заманчивое предложение. Группу для постоянного фарма. Лучник-эльф? «Танк т у р а н и я, как Хилл. Все трое работают в игре», — сказал я Альби. «Так вот, почему ты такой хмурый. А я думала, тебе кофе не понравилось». «А то, что тебе предложили, это хорошо или плохо?» — спросила она, не отвлекаясь от своих дел. Даже не повернулась. «Все поражаюсь. Как она умудряется делать несколько дел одновременно?» «В принципе, хорошо. Слаженная группа может заработать на порядок больше обычной. К тому же, это постоянная группа». Нет нужды бегать и просить взять тебя с собой, кому-то еще. У тебя есть своя постоянная рабочая группа. И, как я понял, цели у нас всех одинаковые. Но, спросила она, в том-то и дело. Мне не верится, что меня возьмут просто так. Или процент добычи будет мал, или тупо за зарплату возьмут. А еще Матадор. Он неуправляемый, когда с б е ш е н Он тоже в полном погружении и всегда на острие атаки. принимает на себя все удары. Более г о злит, и у него крыша едет. Его п р и д е т с я перевоспитывать. Дорогой, я, конечно, понимаю, что ты только что заработал 30 золотых, но удача, дама капризная. Ты не забыл, что нам скоро платить за обучение детей? В любом случае, маленький процент к з а р п л а т а Нам нужен постоянный доход. Я считаю, что тебе стоит присоединиться. Когда мы немного встанем на ноги, у с л о в можно пересмотреть или вообще отказаться. Ты не забыл наши наработки в плане рунного хиллера? В такой группе всего из трех человек это будет максимально эффективно. А если они примут план твоей раскачки, то э т о будет еще и выгодно. Я подошел сзади, обнял свою ненаглядную и поцеловал в шею. А это у великана можно перевоспитать. Ты говорил, что так-то он добрый. Да, порой наивный, как ребенок. Тут я улыбнулся, вспоминая, как он мне отдал жезл и мантию. Детишкам на конфеты. Хм, умеешь ты все по полочкам разложить. Тогда решено, вступаю в их группу. Но за процент еще поторгуюсь. Может, удастся выбить хотя бы 10 процентов. Попробуй, но не перегибай палку. Мы сидели на границе леса, у костра. В лесу начиналась земля рода Большой Молот. Он даже выглядел немного мрачновато. Отдавал серыми оттенками и... Сложно передать. Вроде обычный лес. Но посмотришь, приглядишься, и как будто уныние находит. И тишина. Нет ни звука птиц, ни пения, ни стрёкота. Валежник виднеется. Видать, местный за дровами сюда не ходит. Я отправил м о т о д о р за дровами. Смастерил пару рогатин и подвесил котелок. Собирался приготовить краску для доспеха Мотти. — Снимай доспехи, м о т и И то верно. Чё-то я в них упарился. Он начал снимать доспех, а я тем временем уже закладывал ингредиенты. Вязь рун была очень простой и в то же время очень надёжной. Я, вчитываясь в записи, всё чаще наталкивался на мысль о том, что гномы в полужажды новых свершений и более сильная отдача от магии рун, непомерно ее усложняли. Вот те же Кит-Ягей-Уг. Вроде до тупости простая вязь. Защита от кислоты отличнейшая, но гномами не применяется. Почему? Трудно сказать, но наткнувшись на защиту для доспехов от кислоты более поздних ф л р и а н т о в даже записывать ее себе не стал. 18 рун на каждый предмет. Для чего такое нагромождение? Ведь чем меньше рун, тем эффективнее магия. Это постулат древнего рунного мага Аруна. Краткость и четкость. р у н ы не любит ни соплей, ни воды. Я перечитал все его рукописи. Не оригиналы, конечно, но приближенные копии. От размышлений и планомерного помешивания краски меня оторвал Матадор. «Мы жрать сегодня будем или нет?» Я взглянул на него. Он всем своим видом показывал готовность набить желудок. В руках уже была тарелка. ложка, размерами на пол котелка. Я честно пытался не ржать. Мотя, это краска для рун. Его обиженная морда меня доконала. Ты хоть бы сказал, что ли? Я тут сижу, жду, тарелку с ложкой достал, слюнявчик только не одел, а ты краска для рун. т ф у Мотя немного помолчал, поковырялся в рюкзаке и достал мясо, которую набрал целый мешок еще у г н о в о Он немного пожевал его и выдал гениальный вопрос. «Кстати, а ее жрать можно?» Тут я не выдержал и начал ржать. До истерики и слез. Из-за этого я чуть не пропустил смену окраса моего варева, что означало готовность краски. Я снял котелок и начал раскладывать элементы брони и наносить руны с внутренней стороны доспехов, каждый раз сверяясь с записями. м о расчет был прост, если вязь добавить руну части тела, которую она будет защищать, то вся вязь конкретизируется и мы можем получить комплексное усиление защиты от кислоты, то есть мы создаем комплект брони, ориентированный на защиту от кислоты. В режиме рунного начертания после нанесения рун, если руна была нанесена правильно, она подсвечивалась голубым цветом. После этого я произносил ее название, она слегка вспыхивала о с т а в а л о с ь на месте зеленым цветом после каждой новой руны подсвечивалась вся вязь через полтора часа и закончил и стал любоваться своим творением полный латный антикислотный доспех бонус защиты полного комплекта плюс 10 процентов броне бонус защиты полного комплекта 20 процентов к сопротивлению кислоте ядом теперь металл не восприимчив коррозии кислотой и ядами ваш доспех Стал выглядеть более устрашающе. с и м п а т и и неигровых персонажей в доспехах снижена до неприязнь. Все получилось. Только вот доспех снаружи приобрел зеленоватые разводы. Несимметричные и хаотичные. Как будто кто-то в болотной жиже вывалил. Из описания понятно, что все у меня получилось. Но минусы тоже есть. В городе, в доспехе, Моти лучше не ходить. С чем связан данный эффект, я не знаю. Возможно, из-за низкого уровня рунного начертателя, а возможно, из-за самого принципа начертания. Вообще, я рассчитывал защитить доспех от коррозии, но получилась защита самого Моти. Ему же лучше. Снижение болевого эффекта от попадания кислоты и яда на Мотю дорогого стоит. м о т я матерился и хотел меня придушить. По-моему, по-настоящему. Спасли меня от перерождения, только поставленный навык спринтерского забега и фраза, что до ближайшей точки респа 4 часа пешего ходу. Успокоился Мотти только после того, как понял, что ему меня не догнать. Далее в нашей программе шли тренировки с рунным лечением, но ввиду жуткого настроения нашего сейфа я решил не рисковать и перенести учение на боевую обстановку.